И более того, у меня нет ни денег, ни перспектив. Но общепринятый взгляд не сможет меня поколебать. Я не испытываю почтения к придуманным ложным авторитетам, чинам и социальным ступеням, которые сохраняют путем пустой и низкой суеты внутри семейных браков. Какой ни есть я такой же порядочный человек, как е а и могу поклясться, что я использовал свой разум и физические возможности — для достижения по-настоящему достойной цели. Но убедят ли эти рассуждения людей, чья семья устроена так, чтобы давать отпор чужакам, подобно мне? Разумнее всего забыть, подавить неуместные чувства, поставить точку. На секунду он задумался и написал в третий раз. «Я умру, если она не будет моей». Он спал хорошо, и ему снилось бутон он идет по лесу за стайкой золотистых птиц. Птицы усаживаются, охарашиваются, подпускают его к себе, а потом летят прочь, пронзительно крича, и вновь садятся подальше от него. Рабочий кабинет Гарольда Алабастера примыкал к маленькой часовне Бридли Холла. Он был шестиугольной формы с деревянными панелями на стенах и двумя вырезанными в камне глубокими окнами в позднем готическом стиле. Потолок, тоже каменный, серовато-желтого цвета, состоял из меньших по размеру шестиугольников и походил на пчелиный сот. В центре его находилось необычное окно для дневного света, напоминавшее фонарь Ильийского собора. А под ним широкий внушительный готический стол — отчего кабинет имел вид совещательной комнаты Капитула. Вдоль стен стояли высокие книжные шкафы, полные книг в лоснящихся кожаных переплетах, и тумбы с вместительными выдвижными ящиками. Под стеклянным верхом одной из шестиугольных тумб блестящего красного дерева покоились с приколотой булавками бабочки семейств геликонит, парусников, данаит и томит, изловленные когда-то Вильямом. Над коробками были вывешены листы. На краю каждого вился очаровательный узор из фруктов, цветов, листьев, птиц и бабочек, который окаймлял тщательно выписанный готическими буквами текст. Гарольд Алабастер указал на листы Вильяма. Евгений любит разрисовывать их для меня. Они радуют глаз, красиво надписаны и старательно исполнены». Вильям прочитал вслух. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи — народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши — народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Притчи. 30 24 28 посмотрите с каким вкусом подобраны чешуи и крылые это тоже работа евгении боюсь она не опиралась на строго научные принципы но работа танка и замысловата, словно окно розетка с живым узором и в самом деле показывает невероятную красочность и великолепие мира насекомых Мне особенно по душе пришла с ее идея разместить среди бабочек маленьких радужно-зеленых скоробеев. Евгений говорит, что на эту мысль ее навели шелковые узелки в вышивке».